Настер высадил меня у ворот ассасинов, не слишком близко на всякий случай. Мало ли кому интересно, кто подвозит иностранцев. Да и охранники нервничают, бедолаги. Пальцы на спусковых крючках того и гляди дрогнут. «Я позвоню тебе после пресс-конференции», — сказал я Настеру. «А если не будет мобильной связи, то жди меня здесь в 11.30». «Отлично, Эд», — ответил мой фиксер. «Азиза я привезу». передай клиенту, что все иракцы его просто обожают. Серьёзно. Мы поставим ему большой памятник с толстым хером, который будет указывать как раз на Вашингтон. Я хлопнул рукой по крыше и на север уехал, а я прошёл оставшиеся до ворот 50 м мимо бетонных блоков, выложенных зигзагами слаломной трассы, мимо полузасыпанной воронки от январской бомбы, полтонный пластита, смешанного со сколка смерти лирийских снарядов. убила 20 человек и сколечила ещё 60. Олив тогда использовала пять изделанных Азизом фотографий, а Вашингтон пост заплатила за перепечатку. Очередь к воротам ассасинов в прошлую субботу была не велика, человек 50. Штатные сотрудники Иракции, работники вспомогательных служб и те, кто ещё до вторжения проживал в зелёной зоне. выстроились в одну сторону олеповатой арки, увенчанной огромной каменной титькой с торчащим соском. Передо мной стоял какой-то тип из Юго-Восточной Азии, и я, естественно, завел с ним разговор. Выяснилось, что 38-летний мистер Ли держал в зеленой зоне китайский ресторан. Никому из иракцев не разрешалось даже приближаться к кухне, из боязни массового отравления. Лиса объясчил, что встречался с оптовым торговцем рисом, но стоило ему узнать, чем занимаюсь я, как его английский загадочным образом резко ухудшился, а мои надежды на репортаж из Дзюлуна в Багдад мгновенно испарились. Я раздумывал, как спланировать предстоящий день до тех пор, пока не настал мой черёд войти в туннель из пыльного брезента и колючей проволоки. Охрана взрывоопасной зоны претерпела значительные перемены в свете неолиберальных веяний. И теперь вместо дружелюбных бывших гуркхов на КПП номер 1 стояли бывшие перуанские полицейские, нанятые неким бюро по трудоустройству с весьма гибкими ставками и готовые рисковать жизнью за 400 долларов в месяц. Я предъявил журналистский пропуск и британский паспорт, Меня всего ощупали, а оба мои диктофона тщательно обследовал капитан, страдавший каким-то кожным заболеванием и обсыпавший их сухими чешуйками перхоти. Всё вышеописанное повторилось ещё 3 раза на трёх следующих КПП, от второго до четвёртого, и я наконец оказался в изумрудном городе, как сразу же прозвали зелёную зону. Укреплённый район площадью 10 квадратных километров, охраняемый армией США и её подрядными организациями, в задачи которых входило не допускать сюда иракскую дествительность после вторжения и воссоздать в условиях Среднего Востока некое подобие Тампы, штат Флорида. Если не считать периодических миномётных обстрелов, иллюзия поддерживалась вполне успешно, хотя и космической ценой за счёт американских налогоплательщиков. Чёрный джем, Субурбан разъезжают по довольно приличным дорогам. Пусть и со скоростью 35 миль в час. Электричество и бензин поставляют бесперебойно. Круглые сутки холодное как лёд пиво Бад подают бомбейские бармены для удобства клиентов, взявшие новые имена: Сен, Скутер и Мо. Филиппинский супермаркет, где торгуют Mountain Dew, Skittles и Chitas. На остановке у КПП ждал безупречно чистый рисовый автобус. Я сел, наслаждаясь прохладным кондиционированным воздухом, и автобус тронулся с места, секунда в секунду по расписанию. Мы покатили по Хайфа-стрит, мимо самой эксклюзивной недвижимости в стране, мимо Зикурата, одного из самых уродливых монументов на планете, возведённого в честь кровавого и безрезультатного противостояния Ирака и Ирана, и мимо огромных стоянок уставленных белыми вагончиками бытовками корпорации Хэлибертон. В этих трейлерных парках жили сотрудники временной коалиционной администрации. Они питались в общих столовых, пользовались мобильными наружными сортирами, никогда не ступали за пределы зелёной зоны и считали дни, оставшиеся до возвращения домой, где на заработанные деньги можно будет приобрести приличный особняк в хорошем квартале. На площади республики я зашел с автобуса, а мимо меня по тротуару пронеслись бегуны, человек 20, все в панорамных темных очках с кобурами и в промокших от пота майках. На некоторых майках красовалась надпись «Кто в Багдаде круче нас?». На остальных было написано «Буш Ченни 2004». Чтобы избежать столкновения, мне пришлось поспешно отойти в сторону. Уж они-то дорогу никому уступать не собирались». Уступаю дорогу стайке разноряженных девушек, которые хихикая бегут по проходу храма Всех Святых в Хоуве, благовоспитанном двеннике Брайтона. Половина флористов Брайтона из-за этого празднества проведут отпуск на Сейшелах, замечает Брендон, прямо к Ю Гарденс. Да уж, настоящий ботанический сад. Я рассматриваю баррикаду из лилий, орхидей и ещё каких-то лиловых и розовых цветов. «А сколько в это денег, в бух или эт?» Я спросил у отца, во что оно ему обошлось, а он ответил, что обо всем. Он кивает в сторону противоположного конца нефа и одними губами произносит «Позаботились уэйберы». Брэндон смотрит на телефон. «Но этот подождет. Кстати, я все хотел спросить, пока ты снова не улетел в зону военных действий. Каковы твои намерения в отношении старшей из моих сестер?» «Я случайно не ослышался». Что что? Брендан усмехается. Не беспокойся. Теперь уже поздно делать из нашей Холл честную женщину. В данном случае я имею в виду недвижимость. Квартирка Холл в Стоук-Ньюингтоне мила и уютна, как чулан под лестницей. Надеюсь, у тебя есть какие-то планы приобрести нечто более пристойное. Очень своевременный вопрос, особенно теперь, когда Холли собирается дать мне пинка под зад. Да, разумеется. Только сперва посоветуйся со мной. Лондонский рынок недвижимости сейчас живёт по волчьим законам, и два самых неприятных выражения в ближайшем будущем это ипотека и негативный актив, договорились Брендон. Говорю я. Спасибо. Это не одолжение, а приказ, годенько подмигивает Брендон. Мы подходим к столу, где мать пита жениха. Полина Уэббер, вся в золоте и с прической, как у Маргарет Тэтчер, раздает мужчинам бутоньерки из гвоздик. «Брэндон, да ты прямо весь полон сил. Хорошо вчера повеселились?» «Ничего так. Пинта кофе и переливание крови помогут», – отвечает Брэндон. «Надеюсь, Пит в порядке?» Полина Уэббер морщит нос. «По-моему, после вечеринки была еще одна вечеринка. В клубе. Да, до меня тоже дошли подобные слухи. По-моему, наши ширен родственники из Корка знакомили Пита с достоинствами ирландского виски. Какая у вас очаровательная шляпка, миссис Уэбер. Настоящее произведение искусства. На мой взгляд, шляпка похожа на сбитую ворону со странной бирюзовой кровью. Но Полина Леппер принимает комплимент Брендона за чистую монету. Я постоянная клиентка великолепного шляпника из Бата. Он завоевал массу наград. И, пожалуйста, Брэндон, зовите меня Полин, иначе мне кажется, что со мной беседует налоговый инспектор. Итак, бутоньерки – белая гвоздика для гостей невесты, алая – для гостей жениха. Ну, прямо война алой и белой розы, замечаю я. Нет-нет, морщится она. Это же гвоздики, розы слишком колючие. А вы кто будете? Это наш Эд, сказала Рут. Эд, Брубик, муж Холли. «Ах, тот самый неустрашимый репортер! Очень приятно! Полина Уэббер!» Пожатие затянутой в перчатку руки дробит мне кости. «Я так много о вас слышала от Шерон и Питера! Познакомьтесь с моим мужем Остином, который...» Она оборачивается, но мужа на месте нет. «В общем, Остин жаждет с вами познакомиться. Мы очень рады, что вы успели на свадьбу. Там ведь и рейсы задерживают и стреляют?» «Да?» «Из Ирака не так-то просто выбраться». «Несомненно. Шерен говорила, что вы были в этом ужасном месте. Фа... Фалафа? Фалафель? Ну, где вешали людей на мосту?» «Фалуджа». «Я знала, что она начинается на фа. Как это все отвратительно. И зачем только вмешиваться в подобные дела? Она гримасничает, словно принюхиваясь, не протухла ли ветчина. Нет, нам простым людям этого не понять. Ну да ладно». Она вручает мне белую гвоздику. Вчера я наконец-то познакомилась с Холли и с вашей дочуркой Ифой. Очаровательная девочка, сладенькая. Так бы и съела. Я вспоминаю разъяренного гоблина на пирсе. Да, конечно. Пипа, Феликс, в коляске живой младенец. Миссис Уэбер куда-то убегает, а мы продолжаем шествовать по Нефу. Брэндон без конца с кем-то здоровается, пожимает руки, целует подставленные щеки. Здесь присутствует внушительный контингент разнообразных ирландских родственников, включая легендарную двоюродную бабушку Эйлиш, которая в конце 1960-х проехала на велосипеде от Корка до Катманду. Я постепенно перекочевываю поближе к алтарю. У входа в резницу замечаю Холли в белом платье, а рядом с ней – молодого человека с красной гвоздикой в петлице. Холли смеется какой-то его шутке. Когда-то и я мог ее вот так рассмешить. Этому парню она явно нравится. И мне очень хочется свернуть ему шею. Но разве можно его винить? Холли выглядит просто сногсшибательно. Я подхожу к ним. Жесткий воротник новой рубашки натирает мне шею, а старый костюм жмет в раздавшейся талии. Но лишний вес исчезнет, как только вернется прежний суровый режим, скудная диета и физические нагрузки. «Привет!» – говорю я. Холли принципиально не смотрит в мою сторону. Привет, откликается парень. Меня зовут Дункан, Донкан Прист. Моя тётя пометила вас белой гвоздикой. Значит, вы гость со стороны Шэрон. Мы обмениваемся рукопожатием. А вы племянник Полин? Да, двоюродный брат Питера. А с Холли вы знакомы? Мы постоянно встречаемся на свадьбах и похоронах. Невозмутимо заявляет Холли. В общем, на всяких утомительных семейных мероприятиях, которые страшно мешают стремительной карьере, я, отец Ифы, объясняю я ошарашенному Донкану Присту. Тот самый Эд Эд Брубик, ваш он глядит на Холли. Вторая половина. Как жаль, что вы вчера вечером пропустили мальчишник Пита. Вы? Но я постараюсь справиться с постигшим меня разочарованием. Донкан Прист, чувствуя моё дурное настроение, благодушно замечает: "Да, конечно, но пойду проверю, как там дела". "Простите, это Донкан", говорит Холли. Его жизнь до такой степени наполнена смыслом и приключениями, что ему позволено вести себя по-хамски со всеми нами, жалкими лемингами, рабами зароплаты, убогим офисным планктоном. Мы должны быть благодарны, что он хотя бы иногда замечает наше существование. Дункан Прист улыбается ей, как взрослый в присутствии расшалившегося ребенка. «Очень рад с вами познакомиться, Холли. Надеюсь, мы еще увидимся на банкете». Он уходит. Мерзкий тип. Я отказываюсь слушать предательский внутренний голос, утверждающий, что мерзкий тип – это я. «Великолепно», – говорю я Холли. «Твоя преданность выше всяких похвал». «Я тебя не слышу, Брубик», – презрительно бросает она. Тебя здесь нет. Ты в Багдаде.